Глава п я т о Море под луной отливало серебром. У Нэнси не было возможности выбирать время для этой операции, но им повезло. Ночь была ясная, и луна освещала дорогу вместо фонарей. Сообщение от тулуского з контракта пришло через Антуана. Британская подводная лодка проплывет мимо и заберет у них часть беглых заключенных. Предполагалось. что они смогут взять на борт до пятнадцати человек. Для этого сегодня в назначенное время они подплывут к берегу на лодке, предварительно дав условный сигнал, на который Нэнси должна ответить. Все было на доверии. Не было никаких гарантий, что это сообщение не ловушка, что его детали не искажены, что им передали правильное место, время и условный сигнал. И что никто из тех, через кого передавала беглецам информацию, она не в ы д а л ее. А еще что у британцев, заявивших, что они смогут взять на борт до пятнадцати человек, есть запас. В темноте на краю пляжа помимо Нэнси было двадцать человек, которым во что бы то ни стало нужно было выбраться из Франции. По большей части это были британцы, и с ними. Пара веселых деревенских парней из Айовы, из американских ВВС. У них было такое заразительное чувство юмора, что Нэнси успела в них влюбиться. Трое британцев уже неделю сидели на явочной квартире в пригороде Монпелье, говоря исключительно шепотом и стараясь не передвигаться по квартире, чтобы их не услышал сосед, преданный сторонник вишисского режима. Большинство же остальных... Сбежали из транзитного лагеря, где ожидали отправки на северо-восток в Германию. Нэнси, Филипп и Антуан рассчитывали, что их будет шестеро, но новость распространилась по лагерю, и другие заключенные тоже захотели рискнуть. Последнего члена группы они забрали с конспиративной квартиры из самого Марселя, где после появления Бьома оставаться было уже не безопасно. Его звали Грегори. Мать у него была француженка, поэтому англичане сбросили соотечественника с парашютом в тыл врага в помощь лояльным французам. Но уже через неделю Гестапо схватило его прямо на улице. Оказалось, что его контакт в этом городе перешел на сторону властей. В плену Гестапо он п р о б ы л целый месяц. А потом пошел на сумасшедший риск и выпрыгнул в окно первого этажа прямо во время допроса на глазах пораженных охранников. Каким-то чудом ему удалось смешаться с рыночной толпой, где ему помогли. Один мужчина отдал ему свою кепку, второй длинный голубой плащ, который носило большинство фермеров, третий собственные башмаки. Офицеры Гестапо, которые тут же высыпали из штаба на поиски. Внезапно оказались заблокированы, случайно, конечно же, столпившимися хозяевами палаток и тележками, набитыми товаром. Новости о его бегстве дошли до членов сопротивления, которых в городе по-прежнему было немало. Его обнаружили и передали Нэнси. Грегори прошамкал ей свою историю, а это было нелегко, ему выбили зубы. Обычно беглецов перегоняли по маршруту через Перинеи, но у него не было ни малейшего шанса выдержать этот пеший путь. У него были вырваны ногти на правой руке, сломано запястье, треснуто ребро. На теле не было живого места. Он был весь в синяках. Нэнси понятия не имела, что с ним делать. Его просто кормили и держали в укрытии, пока не пришло сообщение от британского флота. Слава Богу. Она сама лично отправилась за ним, и вместе рука об руку они прошли по улицам Марселя. Лицо со следами переломов они замотали шарфом Анри, худобу спрятали под пальто Анри, на голову надели шляпу Анри. Они сели в автобус, идущий на побережье, и он тихо и искренне поблагодарил, и больше практически не открывал рот. Нэнси посмотрела на часы. Чёртовы ВМС опаздывали. Не критично и не настолько, чтобы стало ясно, что они не появятся, но всё же опаздывали. Сколько они смогут их ждать? Как ей разместить всех этих людей по квартирам до рассвета, если британцы не объявятся? Здесь на востоке Марселя побережье было каменистым и крутым, в основном из в е с т н я к о в ы м и в темноте выглядело призрачным. Маленький пляж. Окруженный кустами дикого шалфея и соснами, был одним из немногих мест, куда могла подойти лодка. Она надеялась, что ничего страшного не произошло. Если все по плану, субмарина сейчас где-то там, в восьмистах метрах от темного и тихого берега, ждет возможности переправить этих людей через Гибралтарский пролив в Британию. Там они перегруппируются, вооружаться и в е р н у т с я в бой. Опаздывают, тихо сказал Антуан у нее за спиной. Приедут, твердо ответила Нэнси. В темноте послышался шорох, и подошел Филипп. Сигнала не было, они опаздывают. Господи, ты уверена насчет сигнала, Нэнси? спросил Антуан. Может, нам самим им посветить? Вашу мать, парни спокойно, прошептала она. Вы хотите немецкому патрулю фонарями посветить? Мы ждем сигнала от них. Может, это вообще обман? Вдруг сообщение передали немцы? Прихватят сейчас всех сразу, пленных нас и знаменитую белую мышь. Расселись тут на бережке, как будто у нас пикник под луной. Видит Бог, сообщение пришло именно тогда, когда оно было нужно больше всего. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Ей тоже приходило это в голову, конечно же. Все они были наслышаны о том, как немцы воровали рации и посылали ложные сообщения в Лондон и обратно, а потом накрывали бойцов сопротивления, заключенных, склады снабжения легко и просто, как дети воруют яблоки в саду. Если бы по ту сторону были немцы? Они бы уж точно объявились вовремя, злобно отрезала Нэнси. Филипп хрюкнул, не в силах сдержать смех. Отлично, Нэнси. Только согласись, нам становится все тяжелее. Капитан Бем схватил почти десяток человек, которых я знаю. Много ли времени пройдет, пока он не возьмет кого-то, кто знает нас? Уже слишком много людей вовлечены в нашу работу. Анри попросил меня поговорить с м и ш е л е м который работает у него на фабрике. Мне он не понравился, слишком муж активный. Ты теперь жалуешься, что французы наконец приходят в себя и готовы воевать? – спросила Нэнси. Филипп начинал ее раздражать. Если Анри попросил тебя с ним поговорить, значит с ним все в порядке. Анри хороший человек, но слишком романтичный, не унимался Филипп. Он считает, что в душе все французы сопротивленцы. Он не хочет верить, что среди нас тоже есть фашисты. Придет день, и кто-нибудь из жандармов, которых мы подкупили деньгами твоего мужа, что-нибудь доскажет. Не надо было им платить за расчистку дороги сюда. Лучше было рискнуть с патрулями. Антуан раздраженно ц ы к н у л но Филипп был прав. Как бы там ни было. Уже ничего не изменить. Антуан сам принял решение и дал взятку, даже не сказав им. Он клялся, что тому человеку можно доверять. Он истинный патриот Франции. Но если он такой патриот, почему ему вообще потребовалась взятка? Нэнси. Она вгляделась в темноту и увидела вспышки фонаря в ста метрах от берега. Три коротких и одну длинную. Она включила свой фонарь. и направила его в темноту. Две длинные вспышки. Выключив фонарь, она стала ждать. Казалось, прошла целая вечность до того, как послышался плеск воды, затем тихое шуршание гальки и волна прибоя осторожно вынесла на берег деревянную лодку. Нэнси пошла к ним одна. Команда состояла из двух гребцов и мужчины, в котором она предположила офицера. Все были одеты в ш е р с т я н ы е штаны и холщовые робы, в которых ходят местные рыбаки. Готовы к параду? – спросила она. Мама прислала шарики, – ответил он. Боже, вы англичанка, австралика? Долго рассказывать? Он кивнул. Времени на б о л т о в н ю не было. Сколько упаковок? Двадцать. Одна спецдоставка из Гестапо. А еще тетушка прислала добавку из лагеря. Сможете забрать? Справимся, подумав уверенно сказал он. И простите за опоздание. По всему побережью патрули. э т о й с х е м о й больше пользоваться не будем. ВМС не может рисковать подводной лодкой, чтобы взять беженцев. Она повернулась и махнула рукой, подзывая жестом всех, кто ожидал ее сигнала у края пляжа. Эти ублюдки. И маршрут через п е р е н е и сделали практически непроходимым. Поторопитесь и в ы и г р а й т е уже эту войну, хорошо? Будем очень стараться. Он довольно кивнул, увидев, как мужчины организованно вышли из своих укрытий в кустах над отметкой уровня высокой воды и осторожно расселись в лодке. Прекрасная работа, дорогая. Казалось, это никогда не закончится. Мужчины выходили по двое. Офицер каждые пять секунд смотрел на часы. Его люди распределяли людей в лодке так, чтобы туда смогли поместиться последние три человека. Грегори зашел последним. Проходя мимо Нэнси, он взял ее за руку и крепко пожал. Не успели его усадить, как с дороги сверкнула яркая вспышка прожектора. Сверху донеслись голоса, говорящие на немецком. Пора. Тут же скомандовал офицер. Один из гребцов спрыгнул на берег, и они вдвоем оттолкнули лодку от берега, упираясь в нее плечами и погружаясь ногами в мокрый песок и гальку. В воде захлестали пули. Они запрыгнули в лодку, и офицер отдал приказ г р е с т и со всей силы. Нэнси юркнула за деревья, чуть было не попав в пучок света. Слава богу обошлось. Немцы явно были сконцентрированы на лодке. В темноте она разглядела Антуана. Он лежал на спине и целился в направлении прожектора. Черт, это лай! Только бы у них не было собак. Она пригнулась у куста шалфея и повернулась посмотреть, где лодка. Она по-прежнему находилась в свете прожектора, и как минимум один человек висел на корме в неестественной позе. Сейчас они были легкой мишенью. Идем, Антуан. Пробормотала она, но не двинулась с места. Получится ли у нее вернуться на дорогу, пробраться через патруль и выстрелить в прожектор из своего револьвера? Антуан медленно выдохнул и нажал на курок. Над ними раздался звук бьющегося стекла и свет погас. Ты просто красавец, громко сказала она. А теперь побежали отсюда. И это было очень своевременно. Потому что послышались крики солдат, бегущих к ним с обрыва. Спуск давался им нелегко. В о т с у т с т в и и освещения они не могли найти тропу, которая зигзагом вела к воде. На их пути были крутые обрывы и шипы. Нэнси надеялась, что они переломают себе шеи. Филипп схватил ее за руку. Им был открыт один путь отхода вдоль берега на восток, и они побежали. сгорбившись и пригнув головы. Нэнси чувствовала, как зашкаливает пульс. Это гораздо лучше, чем флиртовать с немцами, пробираясь через патрули. Ноги сами несли ее по узкой тропе, и не нужно было думать о маршруте. Мимо нее пролетали пули со свистом, похожим на мяуканье котят. От этой мысли она захихикала. Патруль. А это мог быть только патруль, случайно оказавшийся здесь, а не заподня. Иначе они все уже были бы убиты. Продолжал палить по удаляющейся лодке. Идиоты. Она вычислила, что за ними сквозь заросли можжевельника и лавра пробирались всего два человека. И тут их осветил чей-то фонарь. Раздался крик и выстрел. Антуан ухнул. Она повернулась в тот самый момент, когда он рухнул на узенькую тропку, держась рукой за бок, и лишь растительность не дала ему скатиться с обрыва прямо в воду. Филипп, помоги мне! – зашептала она и увидела, что он повернулся. Сюда, сюда, они уходят! Человеку, который стоял на тропе над ними, что-то ответили. Филипп прицелился на голос и свет и взвел курок. Фонарь предусмотрительно выключенный немцем погас, и Филип перестал п видеть свою цель. А тот, с р ы в а ю щ и м с я от возбуждения голосом, снова стал звать своих друзей. Беги, Нэнси! оттолкнул ее Антуан. н у как же убегу я? Она согнулась, чтобы обхватить его за плечи, а Филип п снова выстрелил на голос. Помоги мне его поднять, сказала Нэнси. Но Антуан оказался быстрее. Он достал из куртки револьвер, револьвер, за который заплатил Анри и который она своими руками отдала Антуану, вставил дуло себе в рот и выстрелил. Все случилось так быстро, что Нэнси даже не успела ничего понять. Она молча смотрела от неожиданности, не в силах даже закричать. Филипп завыл и снова выстрелил в темноту. По верхней тропе бежали люди с фонарями. Тогда он схватил ее за руку, поставил на тропу и подтолкнул вперед, совершив еще несколько выстрелов в темноту за собой. Она споткнулась. Ноги вдруг не знали, что делать дальше. Что н а т в о р и л Антуан? Этот револьвер был предназначен не для этого? Она дала его, чтобы убивать нацистов, а не себя. Глупый мальчишка! Как бы она его сейчас отругала! Двигай ногами, Нэнси. Она побежала, потеряв способность связно мыслить. Как странно быть здесь посреди ночи! Как она сюда попала? Какой приятный тот британский офицер! Разве они не должны дождаться Антуана? Филипп толкал ее вперед. До тех пор, пока она наконец не собрала свои мысли в кучу, она перешла на бег и бежала до тех пор, пока сзади не стихли звуки погони и стало слышно только ее собственное сбивчивое дыхание и стрекотание ц и к а д Они не останавливались, пока не оказались в полной тишине и темноте.